Глава шестая. Влияние преподобного хасала Бартер Вдоль стен курительной, над кожаной панелью, развешаны гравюры всадников в ночных рубашках и колпаках, всадников в красных мундирах и шляпах. Под ними охотничьи стихи и шутки. Две пары оленьих рогов торчат над камином. Память о любимом Страджбегле, о проданном лесе, где водились олени. Там вместе со своим любимым старым егерем Ангусом добыл он головы этих владык ущелий. Между рогами картина, на которой изображен улыбающийся мужчина с ружьем под мышкой, Две огромные гончие, бросающиеся на раненого оленя, и дама на маленькой лошадке. Сквайр и Джеймс Молден удалились на покой, оставшиеся расселись у камина. Джеральд Пендейс стоит у столика, где на подносе графины с вином, минеральная вода и бокалы. Кто хочет вина? Всего один глоток. «Бартер, вам налить? Джордж, что ты скажешь о капле?» Джордж покачал головой. На его губах бродила улыбка, странная своей чужеродностью, словно она принадлежала человеку иного склада и прокралась на лицо Джорджа, светского человека, помимо его воли. Он пытался согнать ее, надеть на лицо привычную маску, но эта улыбка, как будто наделенная таинственной силой, выступала снова. Он со своими принципами, привычными взглядами был бессилен против нее, светскость с него сошла, и он остался наг, как человек, сбросивший одежды, чтобы окунуться жарким полднем в прохладный источник и не думающий о том, сумеет ли он выбраться на берег. Эта улыбка на лице Джорджа занимала внимание присутствующих не потому, что была притягательна сама по себе, а лишь благодаря своей чужеродности, так в толпе внимание всех устремляется на иностранца. Преподобный Хасл Бартер хмуро наблюдал эту улыбку, и необычные мысли приходили ему в голову. — Дядя Чарльз, выпейте. Генерал Пендейс погладил бакенбарды. Самую малость, самую малость. Я слыхал, что наш друг, сэр Персиваль, собирается и в этот раз выставлять свою кандидатуру в парламенте. Мистер Бартер поднялся и подошел к камину, подставив спину теплу невероятно. «Надо предупредить его немедленно, что мы не можем его поддерживать». Джеффри Уинлоу отозвался со своего места. «Если он выставит свою кандидатуру, то пройдет. Он слишком ценный человек». И лениво, попыхивая сигарой, добавил, «Должен признаться, господа, я не понимаю, какое отношение имеет это к его общественной деятельности». Мистер Бартер выпятил нижнюю губу. Он запятнан. Но зато какая женщина! Кто устоит против таких чар? — Помню, в Галифаксе, — заметил генерал Пендейс, — она считалась первой красавицей. Мистер Бартер снова выпятил губу. — Не стоит говорить об этой дряни! И неожиданно повернулся к Джорджу. «А что вы думаете на этот счет, Джордж? Грезите о своих победах, а?» Тон его был странным. Джордж встал. «Пойду спать», — сказал он, — «спокойной ночи». И, быстро кивнув, вышел из комнаты. За дверью на столике мореного дуба стояли серебряные подсвечники, но горела только одна свеча, бросая в бархатную черноту слабый золотистый свет. Джордж зажег от нее свою свечу. Впереди него легла золотистая дорожка, и он стал подниматься по ней наверх. Джордж нес свечу на уровне груди. Огонь озарял белую манишку и красивое бульдожье лицо. Он отражался в серых глазах, налитых кровью, словно от с трудом сдерживаемых чувств. На площадке он остановился. В темноте наверху и внизу было тихо. Дневная жизнь, ее легкие шумы, суета приездов и отъездов, самое ее дыхание — все как будто забылось сном. Жизнь дома, казалось, сосредоточилась сейчас в этом светлом пятне, где Джордж стоял, прислушиваясь. Он слышал только стук собственного сердца. Этот слабый стук был единственным пульсом огромного спящего пространства. Так он стоял долго, как завороженный, слушая биение своего сердца. Вдруг снизу из темноты донесся смех! Джордж вздрогнул. «Черт бы побрал этого бартера!», — прошептал он и пошел дальше. В его движениях сказывалась решимость. Он поднял свечу повыше, чтобы темнота отступила. Прошел свою комнату и замер у соседней двери. Кровь прилила к голове и тяжелыми ударами билась в висках, губы дрожали. Он коснулся неверными пальцами ручки двери и снова замер, как изваяние, боясь услышать смех. Поднял свечу над головой так, что осветились самые дальние уголки и с трудом глотнул. На другой день в купе первого класса трехчасового лондонского поезда в бернард скролс на следующей станции после Уорстед-Скайнеса вошел молодой человек. На нем было длинное узкое пальто, щегольские белые перчатки. У молодого человека был прекрасный цвет лица, аккуратно расчесанные темные усики, и его голубые глаза в одном монокль, казалось, говорили «Вот он я!». Нет на свете более красивого и здорового человека. На его саквояже из самой лучшей кожи и картонки для шляпы стояла «Е-Мейдью» yeah, — восьмой уланский полк. В углу купе, закутавшись в меховую накидку, сидела дама. Вошедший, посмотрев в ее сторону, встретил холодный, иронический взгляд, уронил монокль и протянул руку миссис Белью. «Счастлив видеть вас так скоро! Вы в Лондон!» — Что за прекрасный образец старого английского джентльмена этот Сквайр! Славный был вчера бал, а миссис Пендейс — такая милая женщина! Миссис Белью пожала протянутую руку и откинулась на спинку сиденья. Она была бледнее, чем обычно, но бледность была ей к лицу, и капитан Мейдью решил, что более очаровательной женщины он не встречал. Я, благодарение Богу, получил недельный отпуск, унылая пора осень, охота на лисят кончилась, и теперь надо ждать до первого числа. Он поглядел в окно. Там, озаренные солнечным светом, красные и желтые полосы живой изгороди убегали от клубов дыма, тянувшегося за поездом. Мэй окинув взглядом, всю эту красоту покачал головой. — В этой пестроте трудно разглядеть зверя. Какая жалость, что вы больше не охотитесь! Миссис Белью не отвечала. И эта самоуверенность — это холодное превосходство женщины, знающей свет, ее спокойный, почти пренебрежительный взгляд — все это действовало неотразимо на капитана Мэй И он ощутил ропость. «Вероятно, ты станешь моим рабом», — казалось, говорили ее глаза, — «но право, я ничем не могу помочь тебе. Вы ставили на Эмблера? Удачные были для меня скачки? Мы с Джорджем школьные приятели, славный малый этот Джордж». В самой глубине зеленоватых глаз миссис Белью что-то шевельнулось. Но Мейдью был занят в тот миг своей перчаткой. Он обнаружил на ней след, оставленный ручкой двери, и это огорчило его. Вы хорошо знаете, Джорджа? О, да! Другие ни за что не открыли бы своих шансов перед скачками. Вы любите скачки? Страстно и я а глаза говорили счастье любить то что любите вы ибо эти глаза были сейчас околдованы и капитан медью не мог оторвать взгляда от полных губ ясных чуть насмешливых глаз от лица молочной белизны опушенного белым мехом воротника на вокзале миссис белью отказалась от его услуг Он долго смотрел ей вслед, приподняв шляпу, и чувствовал себя несчастным. Но в Кебе очень скоро к нему вернулось его обычное расположение духа, и глаза приняли свойственное им выражение «Вот он, я! На свете нет более здорового и красивого человека».